Но нам по-прежнему не ясно, каким образом Карлосу Арьенде удалось узнать такое множество деталей явно сложнейших и секретнейших работ, которые он приводит в третьем письме доктору Джессупу. На основании информации, полученной от доктора Рейнхарта, можно предположить следующее: Теперь уже нет никаких сомнений в том, что человек, называющий себя Карлос Альенде, действительно служил матросом на военном корабле Эндрю Фьюресет. Представляется почти бесспорным, что он был очевидцем по меньшей мере некоторых из описанных в его письмах событий. И совершенно ясно, что события эти потрясли его до глубины души. Альенде конечно, не знал, что его друг доктор Франклин Рено использует псевдоним, но одно бесспорно, если бы Альенде удалось установить истинную личность Райнхарта, то это нанесло бы заметный вред репутации ученого. Дальнейшие исследования показали, что жив еще один человек, который не только участвовал в проекте, но и, быть может, приложил усилия для того, чтобы практически использовать свои знания в области силовых полей. Одна страшно дорогая работа. Итак, была ли возможность практического использования такого рода энергии силовых полей, которые, согласно имеющейся информации, применялись в ходе филадельфийского эксперимента для придания невидимости. Могли бы они, как предполагал Моррис Джессуп, использоваться в качестве движущей силы для объектов такого типа, как, скажем, НЛО. Некоторый свет на эту проблему проливает биография не столь уж известного, но в высшей степени талантливого американского физика и изобретателя Томаса Таусенда Брауна, человека, которому, как и доктору Райнхарту, предстояло сыграть определенную роль в проекте. Дело в том, что Браун, заканчивая среднюю школу, открыл феномен, в основе которого лежало использование высокого напряжения. В дальнейшем этот физический принцип стал известен как эффект Бифельда-Брауна. Суть этого эффекта была тенденция заряженного электрического конденсатора к движению в направлении своего положительного полюса. Брауну удалось сконструировать прибор, который он назвал гравитор. Его изобретение имело вид простого бакелитового ящика, но стоило положить его на весы и подключить к источнику энергии напряжением 100 кВт, как аппарат в зависимости от полярности прибавлял или терял примерно 1% своего веса. В дальнейшем Брауну удалось настолько повысить подъемную силу своего гравитора, что аппарат способен был поднимать вес, значительно превышающий его собственный. В 1939 году Браун был назначен ответственным сотрудником по магнитным и акустическим противоминным исследованиям корабельного бюро. Вскоре он вступил в контакт с первой фазой того проекта, который, вероятно, позднее завершился филадельфийским экспериментом. Нельзя сказать, с уверенностью работал ли Браун активно над филадельфийским экспериментом, ведь значительная часть работы его научной команды касалась области, близкой к размагничиванию кораблей. Кроме того, он занимался, говоря его же словами, одной страшно дорогой работой по глубокому вакууму. Во всяком случае, его деятельность в корабельном бюро, где он располагал, как выяснилось, 50 миллионами долларов на научные цели и дюжные сотрудников с академическим образованием могла рассматриваться как образцовая. Правда, длилась она не слишком долго, поскольку в той ужасной неразберихе, которая последовала за Пирл-Харбором, Он был переведен теперь уже в чине капитана второго ранга в Норфолк, где должен был продолжать исследоваскую работу и одновременно возглавлять радиолокационную школу Атлантического флота ВМС. Тяжелый труд, личное разочарование и переживания по поводу проектов, не нашедших достойного применения, привели к нервному истощению. В декабре 1943 года Браун был отправлен домой на отдых, а вскоре по настоянию медиков уволен в отставку. Тут представляется интересным и мнение некоторых исследователей, что болезнь Брауна напрямую связана с филадельфийским экспериментом. Безусловно, роковые физические и психические последствия, какие якобы пришлось претерпеть экипажу D-173, должны были бы деморализовать человека, но более подробных сведений на этот счет нет отдохнув браун продолжал исследовательскую работу в эти же годы его захватывают участившиеся случаи наблюдения нло пристально следя за дискуссией между военными и наукой в конце сороковых начале пятисятых годов он в итоге высказывает свое мнение и что вопрос о движущей силе НЛО, возможно, удалось бы решить на международной основе с привлечением необходимых научных сил. Он отважился даже говорить о скором решении проблемы при условии использования нужных финансовых средств и персонала. Разумеется, Браун намекал на то, что своими исследованиями в области электронавигации возможно уже натолкнулся на ключ к разгадке этой проблемы. Теоретически Браун пытался объяснить свои результаты понятиями единой физики поля. Он твердо верил в существование наглядного стыковочного эффекта между гравитацией и электричеством. То, что демонстрирует его аппарат, как раз и есть этот самый стыковочный эффект. Другими словами, он утверждал, что эффект... Бифельда-Брауна действительно может быть использован в качестве движущей силы как внутри, так и вне земной атмосферы. Схожесть с использовавшимися в филадельфийском эксперименте концепциями совершенно очевидна. Браун сконструировал дисковидный конденсатор и при подаче постоянного тока с различными напряжениями наблюдал эффект Бифельда-Брауна в действии. При правильной конструкции и соответствующем электрическом напряжении в киловольтовом диапазоне дисковидные воздушные пленки приводились в самостоятельное летательное движение, издавая при этом слабое гудение и голубоватое электрическое свечение. Говоря более научным языком, этот полет, видимо, было бы лучше обозначить как движение под влиянием взаимодействия между электрическими и гравитационными полями в направлении положительного электрода. В 1953 году Брауну удалось продемонстрировать в лаборатории полет такого воздушного диска диаметром 60 см по круговому маршруту диаметром 6 метров. При этом трейлоковидный летательный аппарат был соединен проводом с центральной мачты, и через этот провод осуществлялось снабжение постоянным электрическим током напряжением 50 тысяч вольт. Аппарат развил максимальную скорость 51 метр в секунду, около 125 километров в час. Браун работал с отчаянной решимостью и высокими финансовыми затратами. Вскоре ему удалось превзойти свой собственный успех. Во время следующего показа он продемонстрировал полет целого набора 90-сантиметровых дисков по кругу диаметром в 15 метров. Дело было немедленно засекречено. Несмотря на это, большинство ученых, присутствовавших на демонстрации, не скрывали скепсиса, склоняясь к тому, чтобы приписать эту брауновскую движущую силу некоему, как они сами это назвали, электрическому ветру, хотя для производства такой подъемной силы потребовался бы поистине электрический ураган. Лишь очень немногие из них считали, что эффект Бифельда-Брауна может представлять собой нечто новое в мире физики. После того, как Браун, обратившись к правительству с просьбой о финансовой поддержке своей дальнейшей работы, понял, что денег ожидать не приходится, он в глубоком разочаровании уехал в 1955 году в Европу, где рассчитывал найти понимание, но, увы. Почему же многообещающий труд всей жизни Таунсенда Брауна на протяжении трех десятилетий практически оставался без внимания? Браун до последнего времени был убежден, что при наличии необходимых средств дальнейшее исследование эффекта Бифельда-Брауна привело бы к сенсационному прорыву в области